Мне показалось, что я теряю сознание. Отпущение грехов — погребение. С этой горькой нежностью, которую испытываешь, возвращаясь к неотпускающей тебя горестной теме. Александр снова и снова будет описывать похороны Фердинанда, но никогда не станет носить траур по возлюбленному. Часть сердца моего осталась в его гробу. Различные варианты описания мало чем отличаются друг от друга, за исключением концовок. Так, например, «Вилла Пальмери», написано в первые дни после похорон, заканчивается следующим образом. «Было как раз четыре года, день в день, час в час, как я носил траур по моей матушке». Тоже написано и «в мертвые идут быстро, 16 лет спустя». Однако в новых мемуарах 1866 года он рассказывает, что, выходя из часовни, король Груша выразил ему свою признательность за то, что он ехал так издалека. «Слезы ваши говорят, как вы о нем жалеете». «Благодарю». «Увы, Сир, — ответил я, — эти слезы естественные Но обычно носит траура о прошлом, а мы его носим о будущем. Я отдал королю поклон и, не дожидаясь его ответа, сделал шаг назад. Это лихо и точно, и так должно было бы произойти. Новая истина содержится в истории моих животных издания «Леви» 1868 года. Я проделал 500 льев в почтовой карете, чтобы, вопреки слезам моим, получить вдрё отвратительный приём со стороны короля в дополнение к тому, который ещё ожидал меня в Клермонте, когда последовал из любви к нему в последний путь за сыном. Я решил из приличия последовать и за отцом. В 1850 году в Клермонте, в Англии, Александра сухо попросили не присутствовать на погребении его бывшего работодателя. По поводу первого отвратительного приема в точности ничего не известно. Запретил ли ему король Груша войти внутрь часовни? Прогнал ли он его оттуда? Сказал ли он что-либо вроде, что делает этот негр на семейной церемонии? Боль притупляет только работа, познав унижение и крушение мечты о большой политической судьбе рядом с Фердинандом. Александр уходит в работу до изнеможения. Продолжение путевых очерков, комедии «Женитьба с барабанщиком», в авторстве «Сбрунсвиком» и «Левионом» друга Адольфа Александр несколько потерял из виду и театральная карьера была куда менее славной, чем у Александра. Двадцать лет спустя, после их первой совместной попытки в Вилер-Котре, они встретились вновь, получили удовольствие от совместного труда и решили продолжить его, начав новую комедию «Воспитанницы Сенсирского дома». Продолжается сотрудничество и с Маке, в создании Сильвандира, достойного романа, действие которого развертывается в конце царствования Людовика XIV, и которое позволяет смутно предвидеть конец периода притирки между двумя способами изложения. В то же время Александр не пренебрегает никакими заказами, какими бы трудными и, главное, какими бы скабрёзными они ни были. И не без наслаждения обращается он к девицам, лареткам и куртизанкам, используя весьма серьезный труд о проституции в городе Париже, врача-гигиениста Паран Дюшатле, и взывая к познаниям некоторых моих друзей, весьма сведущих в этой области, и имена, коих я бы с благодарностью назвал, если бы не опасался ранить их скромность, выставляя их ученость на всеобщее обозрение. Не будучи связанными подобными опасениями, на первом месте среди этих друзей можем назвать Нестора Рокплана. К его опыту можно прибавить и солидный опыт самого Александра в этой области общественной жизни. Его отвращение к проституткам в Сити...